Приложение 1. Большой гид по проработке миров и бонусная инструкция по созданию книжных карт. В любой истории важно не только то, кто действует и что происходит, но и где. Запаситесь терпением, наберитесь мужества, и скоро вы сможете лучше узнать свой книжный мир или место действия. Украсить свой роман картой Даже если не рисовали никогда в жизни. Ладно, мир. Но карты-то зачем? Даже если вы не пишете фэнтези, а просто разворачиваете действие в яркой локации, в городе, замке на острове, карты это классно. Они помогают ориентироваться, дают дополнительную информацию и создают атмосферу. А ещё, рисуя их, Мы сами лучше понимаем книжное пространство. Подмечаем детали, ускользнувшие из повествования, ловим нестыковки, прикидываем расстояния и события, которые можно уложить в тот или иной хронометраж. Более того, карта может стать источником новых сюжетных ходов, особенно если вы создаёте её параллельно тому, как пишете историю. Это дополнительный двигатель для забуксовавшего сюжета. Вот не знаете вы, где герои должны поцеловаться. А тут карта показала вам зачарованное озеро или уютный лес. Ну что? Начинаем колдовать? Этап первый. Заполняем пробелы локации. Основной массив информации для будущей карты, если вы всё же её рисуете, и для исследовательской экспедиции, если просто решили осмотреться вы, конечно, получите из собственного текста. Первым делом откройте файл книги и пройдитесь по нему, плану или по главнику. Какие локации вы выделили, где упоминаете север и юг, какие расстояния преодолевают герои? Это даст опорные точки, но, скорее всего, оставит пустоты. Чтобы заполнить их, нужно задать себе и героям ряд вопросов. Они могут показаться очень общими, Но частное из общего и рождается. Все мы учили географию. Сначала физическую, и уже потом экономическую. Так её преподают, чтобы научить нас выстраивать логические связи между природными условиями региона, его промышленностью, торговлей и глобальным балансом политических сил. Касаются эти закономерности как страны, так и города или деревеньки. Наши вопросы будут именно такими, комплексными. Сведите физическую географию с экономической и уже получите объёмный и логичный мир. Не обманывайтесь антуражем. Постапокалипсис, эльфийский остров или движущийся город-поезд. Факторы выживания у героев везде одни, как и почва для конфликтов. Ресурсы, комфорт и власть. Деляя их, герои и творят то, что творят. Вопросы разбиты на два блока. Глобальные — подойдут гордым хозяевам миров и континентов. И локальные — помогут с деревенькой или городом. Итак, что же вам желательно заранее знать о своем мире? Первое. Природные зоны. Будет ли это классическая экваториальная схема климата, Или, например, у вас всё привязано к тёплым и холодным течениям. А может, к магическим полям? Или из-за какой-то аномалии всюду климат один. Он влияет на многое: от застройки и толщины стен до менталитета и аграрного цикла. Второе освоенность. Завершена ли эпоха географических открытий? Возможно, мир ещё полон загадок не только для вас, но и для героев. Играет ли это роль в сюжете? Третье. Возраст. Насколько мир древний? Случались ли там большие катастрофы? Падение метеорита, война богов. Скорее всего, чем больше катастроф, тем больше у вас будет материков, островов, а также горных рельефов, ведь всё это связано с разломами тектонических плит. Например, в одной моей книге материк изначально был один. Практически весь равнинный, опоясывающий планету. А потом случились космическое вторжение и война. И в результате серии мощных ударов 2/3 суши ушли под воду. Поскольку атака была точечной и породила аномалию в виде голодного океана, новые континенты не возникли. Зато короли шаманы, отвечая на нападение, образовали своим гневом огромное горное кольцо в центре уцелевших земель куда загнали завоевателей. И с его пиков уничтожили почти все их базы. Четвертое. Заселенность. Пункт, связанный с предыдущими. С катастрофами, уже более современными в том числе. Где живет больше людей, где меньше? Почему? Есть ли колонии или все независимы? Где безопасно, где страшно? Пятое. Этносы. Религия, языки и власть. Сколько у вас народов? Во что они верят? Какому земному периоду близок их политический уклад? Всё это может повлиять на то, где они расселятся и чем займутся. И, конечно же, на то, как будут выглядеть и называться их поселения. Звучание карты ведь тоже важно. Шестое. Ресурсы. Чего в избытке, чего не хватает? Чем из полезных и освоенных людьми вещей богат мир. Где в нём золото, пушнина, рыба, концентрированная магия, фруктовые рощи и питьевая вода. Где люди бедствуют? Как выживают те, кому не повезло? Седьмое развитие. Какая экономика для какого региона характерна? Аграрная, индустриальная, смешанная? Это будет зависеть и от древности поселений и от количества жителей, и, конечно, от условий. На плодородных равнинах наверняка будут сеять местный вариант хлеба и пасти скот. В горах, скорее всего, будут добывать ископаемые и что-то из них сразу делать. У моря и океана будут портовые узлы. Восьмое. Инфраструктура и связи. Кто с кем ведёт дела? Наверняка эти регионы вложились или вкладываются в строительство и безопасность торговых путей. Кто с кем дружит? Почему? И наоборот, кому кого хотелось бы захватить? Последние пункты хороший источник конфликтов и интриг, если вам их не хватает. И особенно они важны для апокалиптических миров, где ресурсы распределены неравномерно. 9. Аномальные атмосферные и исторические уголки. Они не всегда играют в сюжете роль, но придают миру фактурности и подстёгивают фантазию читателей, которым интересно, куда герои могут рвануть в отпуск. 10. Базовая логика. На самом деле, этот пункт главный, так как вмещает остальные. Прежде всего, карта должна дружить с сюжетом и работать на него. В вашем мире работают с металлом и самоцветами, Без рудников и гор вы не обойдётесь, если, конечно, мир не алхимический. Кто-то воюет? Стоит знать за что. Отцыбьте странам проливы, соседей-манипуляторов или сепаратистские настроения. Есть необычные расы? Почитайте статьи про расогенез и формирование фенотипов. Уделите повышенное внимание климату. Развита торговля? Не забудьте дороги, рынки или орла вокзалы. Ну, вдруг у вас летают на орлах. 11. Привязка к персонажам. Узнайте кое-что ещё. Где ваш герой мечтает побывать? С каким местом у него связаны плохие воспоминания? Откуда родом его друзья или близкие? Живого человека трудно представить без всего этого багажа. Дальше идём задавать вопросы городам. В целом, на городе и деревне скажутся те же факторы, что и на мире или континенте. Но разбирать их мы будем с чуть других углов, более прикладных и камерных. Фактор первый причина. Почему вообще в этом месте поселились? Возможность сделать порт в удобном между речью и Галани, месторождение алмазов, плодородная земля, а может, основатель получил знамение свыше. Или ваши герои просто несчастные изгои, а место ужасно? Второй. Жизнеобеспечение. Как удовлетворяются базовые потребности? Где есть источник пресной воды? Откуда берётся еда? Если её выращивают поблизости, позаботьтесь о фермерских угодьях. Если привозят, дважды подумайте о дорогах. Есть ли стоки и отходы? Где хоронят мёртвых? Безопасность тоже потребность. Где сидит ваша полиция, если она есть? А пожарные? Сюда же отнесите и узлы связи. Как приехать, уехать, отправить письмо. Третий. Насколько ваше поселение древнее? Это многое скажет о его планировке, облике зданий и наличии определённых деталей. Есть ли тут бастионы, стены, рвы или их руины? А памятники? Сколько здесь церквей, рынков, административных построек? Сосредоточена ли возле них жизнь? Если не там, то где? А где тихие места? В новом городе ядром может быть что угодно: от автостанции до торгового центра или военной базы. Четвёртый. Планировка. Улицы и площади станут скелетом карты. Если вы её рисуете, О них стоит подумать сразу после разметки узловых построек и уже потом нанизать всё прочее. Прорубать здания улицами очень тяжело. Пятый. Функция. Почему город существует? На первый взгляд, кажется, что мы вернулись к пункту первому, но нет. Город организм живой. Как и люди, города умирают. Например, когда заканчиваются ресурсы. Оровил Реальный город в Калифорнии, место действия моего романа Рыцарь умер дважды, возник как точка золотодобычи в период золотой лихорадки 1850-е. И таких появилось несколько десятков. Они росли как грибы. Но прошла пара десятилетий, и всё золото в окрестностях выгребли. Большинство городов благополучно вымерло и превратилось в призраков. Оравил выжил. Ему помогли расположение на судоходной реке и плодородные окрестности. Но его функции сильно изменились. Так зачем существует ваш город? Расцветает он или, как чеховский вишнёвый сад, готовится уйти в прошлое? Или он зауряден в плане функций и служит просто людским гнездом? Шестой зоны. Разбросайте кварталы Где люди живут, работают, учатся, торгуют, развлекаются? Где сидит местная власть? А самая криминогенная и злачная обстановка где? Есть ли зелёные зоны? Собирается ли где-то молодёжь? Седьмой. Культурные, социальные и этнические пласты. Как всё ранее описанное выглядит? Насколько национально окрашено? Возможно, древний университет в западном стиле соседствуют у вас с бойким околовосточным рынком, великолепный дом правителя с лачугами бедноты или все примерно в едином духе. Для этого подумайте о контексте, регионе, наличии городов-соседей, близости к столице. Сколько денег вкладывают в ваш город? Любит ли его мэр? Восьмой. Атмосферные уголки и уголки городских легенд снова думаем про шарм локации. Необычные заброшки, старый бункер, разорённый музей полный призраков. Статуя кокающий слонёнок. Город без чудечаств, не город. Девятый катастрофы. Уже скорее всего локальные. Выгорали ли в городе кварталы? Бывали ли эпидемии холеры, взрывы в лабораториях? Сказалось ли это как-то на нём? сказывается сейчас. Десятый. Общая логика. И снова мы связываем поступки и характеры наших героев с местом, где они находятся. Будет ли больница для пострадавших или врача ищут с собаками? Есть ли у героя любимое место? Место-триггер, место для подумать, место для свиданий. А живет-то он где? Напоследок, маленький бонус для тех, кто пишет в жанре альтернативные истории. На первый взгляд, может показаться, что работа с реальным миром легче. Ну, бери готовую карту, да перекраивай. На правду похоже, но только при упрощенном подходе и вне текста. Текст же потом спросит с вас очень много, особенно если вы грубо нарушите законы логики. Впрочем, если вы снесете «тауэр», как дань мести за убийство двух прекрасных белокурых принцев. Это можно подать очень интересно. А вот осушить темзу будет труднее. Альтернативная история коварна тем, что требует работы с историей реальной. Прежде чем передвинуть хоть одну границу или снести хоть один дом, важно взять маховик времени и отметить то, что я называю точками бифуркации, а именно — Исторические эпизоды, в которые что-то могло разветвиться и пойти по вашему сценарию. Мой викторианский роман "Иди на мой голос", попытка разобраться с прошлым Сальери и Моцарта, написан в жанре альтернативной истории и как раз снабжён альтернативной картой. Геополитическая ситуация в нём изменилась примерно в 1790-е годы, когда две молодые женщины в Венеции, важно именно женщины, Сумели изобрести воздушный корабль уникальной конструкции. Это событие перезапустило многие политические тенденции того времени. Во-первых, Венецианская республика стала стремительно возвышаться и разрастаться, так что векам позже, к началу основного повествования, объединила всю Италию. Во-вторых, ещё несколько стран, сумевших теми или иными способами добыть чертежи, тоже сильно раскормили свои границы. В третьих, Франции, которой кораблей как раз не досталось, возвыситься не удалось, и наполеоновские войны не принесли ей особых бонусов. Ну и наконец, в четвёртых, женский вопрос поднялся и разрешился опять же намного раньше, чем у нас. К викторианской эпохе мои женщины уже фактически равноправны с мужчинами, голосуют, работают в полиции и носят штаны. Всё это я и отразила в политической карте, украшающей форцац. Ну, кроме штанов, да. Альтернативная история один из самых непростых жанров в литературе. И картографировать его тоже сложно, потому что к задаче красиво что-то построить, добавится вторая осторожно что-то сломать. Зато благодаря огромному количеству реальной фактуры можно создать удивительную атмосферу. Приоткрыть новые слои знакомой действительности, подменить нашу реальность своей. Вот так-то. Этап второй. Ставим картографические цели и выбираем технику. Итак, вашими целями может быть: подготовить карту для себя и читателей уже завершённой или максимально проработанной книги. Возможно, даже предложить её будущему издателю на форзац. Одеть книгу в процесник или даже книгу-задумку. Наконец увидеть свой мир полностью, в том числе места, пока не охваченные повествованием. Сформулировать цель заранее и трезво оценить силы очень важно. Это определит ваш выбор материалов и техник. Традиционное рисование тушью и карандашами уютно, атмосферно и позволяет полностью погрузиться в картографическую магию. Если вы чувствуете себя увереннее при мысли об этом, выбирайте его. Значительная часть советов далее универсальна для любой техники. И всё же я предпочитаю рисование цифровое, поэтому говорить буду о нём. Кому оно подойдёт? Тем, кто боится рисовать. Делать это всё равно придётся, но мы обязательно поговорим о том, где легально разжиться готовыми ёлочками и горами, а также розами ветров и винтажными рамками. Границы, моря, реки, а главное мозговой штурм останутся на вас. Не расслабляйтесь. Цифровое рисование подойдёт и тем, кто сам ещё не совсем освоился в мире, то есть авторам не до конца проработанных текстов. Если есть риск, что после очередной главы вам резко потребуется выпить море и сжечь город, хорошая новость рабочие файлы комфортно редактировать. В большинстве графических программ существует панель слои. Каждый лесочек можно нарисовать отдельно, а потом подвинуть, надписи переписать. Тоже можно сделать и карандашом, а вот тушь останется навеки. Рисование в цифровом формате правильный выбор и для тех, кто настроен по-деловому, то есть сразу на подходящий для издания результат. Для файла можно задать нужное расширение цветовой профиль и прочие характеристики, о которых мы поговорим позже. Этап третий рисуем черновик. Со школы мы знаем: карта состоит из множества деталей, и даже просто заполнить контурную не малый труд. Чтобы голова не пошла кругом, важно начать с удобного черновика. Какие задачи он должен выполнять? Содержать известные вам объекты из книги. Смело включайте сюда всё, что уже мелькнуло и что ожидается, и не забывайте атмосферные уголки вне текста. Плюшки для любопытных: старый бастион, черепашье болото, кафешку с прикольным названием. Мало ли быть понятным, чтобы впоследствии вам не пришлось его расшифровывать. Все объекты должны туда вместиться. Расстояния между ними должны быть соблюдены отражать формат. Горизонтальная карта, вертикальная. Вертикальная вряд ли подойдёт для форзаца книги, но её можно разместить на полосе. Чего черновик не должен? Быть окончательным. Если вы рисуете и пишете одновременно, возможно, через пару недель вам уже захочется что-то добавить. Поэтому очень одобряю подготовку черновиков на бумаге карандашом. Так удобно исправлять. Что дальше? Вы либо рисуете чистовик, опираясь на набросок, либо фотографируете или сканируете его и помещаете на нижний слой будущего рабочего файла, растянув под размер. Тогда границы можно будет не рисовать заново, а обвести. Эффект контурной карты в действии. Ту же роль может сыграть и черновик, который вы набросаете сразу в файле. Просто оставьте слой с ним внизу и убавьте прозрачность. Черновик не должен быть красивым. Достаточно схематичных форм. Если вы морально не готовы рисовать ёлочки, просто выделите в черновике нужную область пятном и напишите лес. Но обязательно наметьте. В таком порядке работаю и я. Первое контуры материков. Второе границы государств. Третье водоёмы, горы, гавани. И прочие крупные детали физической географии. Четвёртое. Столицы и порты, агропромышленные области и прочие стратегические объекты. Пятое. Если у вас город, продумайте планировку улиц, площадей и парков. Наметьте центр. Точно поймите, где ваши герои живут, где собираются. Все эти вещи станут скелетом карты. Ранее не случайно упомянуты слои с черновиком во множественном числе. Поскольку необходимости исправлений может возникнуть прямо в процессе, будет неплохо, если хотя бы границы, физические и экономические объекты, у вас будут на разных слоях. Мало ли, вы внезапно поймёте, что столица стоит у моря, а не в междуречье. А слить слои можно будет уже на этапе чистовика. В надписи проще набросать от руки, если у вас есть планшет. Работа с ними финальный этап. Если вам комфортнее и нагляднее сразу наметить разные страны или природные зоны цветом, графические программы позволяют это сделать. Намечаете страну грубым контуром, заливаете, меняете цвет, намечаете следующую. Похоже на шитьё лоскутного одеялка. А контуры всё равно придётся рисовать на готовой карте. Если хотите, чтобы на вашей карте были Финтифлюшки, вроде рос ветров, маленьких иллюстраций и так далее, заранее запланируйте под них место. Этап четвёртый. Ищем референсы. Чтобы превратить гадкого утёнка, каким может показаться черновик, во взрослую симпатичную птичку, нужно сначала продумать её внешний вид. Вот что нужно сделать. Выбрать между цветной и чёрно-белой картой понять, насколько стилизованные и условные или наоборот, реалистичные объекты вы хотите на неё поместить. Будут ли ваши ёлки детальными силуэтами или треугольничками? Определиться, какой декор вы хотите добавить. Выбрать шрифты. Лучший способ сделать это хорошенько насмотреться на других. Любое решение, от минимализма до гиперреализма, может быть верным. Помимо очевидного источника вдохновения, того, что уже печаталось в книгах, есть и другие, например, карты прошлого. Они поражают и дарят идеи. Далее вас ждёт мой персональный топ-3 ресурсов, где можно найти старые карты. Обратите особое внимание на символические конца XIX века. Для меня замахнуться на такую было бы большой смелостью. Второй список Связан с ресурсами, где можно найти готовые объекты для карт и скачать их бесплатно, а главное легально. Деревья и горы, здания, корабли, виньетки и розы ветров. Всё это не обязательно рисовать по крайней мере с нуля. Я ещё расскажу чуть больше о том, что такое нулевая лицензия и какие правила использования нужно соблюсти. Сейчас же просто предлагаю побродить по сайтам вбить в их поисковиках tree house и так далее. Наметить, какая стилистика была бы вам интересна и решить, подойдёт ли готовый контент или лучше всё отрисовать. Важно. Пользуйтесь фильтрами, отсеивайте ненужное. Помимо рисунков, на некоторых сайтах есть и много бесплатных фото. Топ-3 сайтов со старыми и не очень картами. retromap.ru Чудесно простой ресурс с классическими картами. Огромная директория на русском языке. Много фильтров. Большое внимание уделено регионам России. Есть карты разных времён. digital.library.cornell.edu. Библиотека Корнелла. Чего ждать от Лиги плюща? Только бесплатного онлайн-доступа к огромному количеству изображений. Работает поиск, по которому легко найти карты из всех оцифрованных фондов. historicmapworks.com slash browse slash maps Небольшое, но удобное хранилище карт от мировых до местечковых. Отличный ресурс как с классическим поиском через ключевые слова, так и с интерактивным. Тыкаешь страну на онлайн-карте — получаешь выдачу. Переходим к вопросу рисования — и использование готовых иконок или картинок. И здесь сразу обговорим важный момент. Уникальной карту делают два критерия — аутентичность и гармоничность. И добиться их просто бездумно наполняя ландшафт готовыми домиками и деревцами крайне сложно. Во-первых, возникает неприятный эффект монотонности. А во-вторых, выбор даже платного контента довольно ограничен. А мы будем вообще рассматривать бесплатный. Каждый раз, когда я беру для карт готовые элементы, я их дорисовываю, редактирую, кручу, верчу и в итоге меняю до неузнаваемости. Как такие вот заготовки, они могут очень даже подойти. А ещё их можно просто срисовать и стилизовать под свои нужды. Стремитесь к уникальности и сразу прикиньте, будут ли приглянувшиеся вам детали дружить. В общем, идём смотреть сайты и решаем, помогут ли они вам. И если да, то чем. Теперь переходим к сайтам с графикой, допускающим её бесплатное использование, в том числе в коммерческих целях. Нулевая лицензия и вообще весь пак лицензий CC Creative Commons. Интересная и демократичная штука в современном авторском праве. Если коротко, есть на свете ресурсы, где авторы не просто делятся контентом бесплатно, Они ещё и разрешают что-то с ним делать, например, включать в свои проекты, редактировать, срисовывать, дополнять. Подробнее о том, как этот аттракцион невиданной щедрости работает и почему существует, мы поговорим позже. Ну а пока вот парочка таких сайтов. Publicdomainvectors.org. Внушительное хранилище картинок с такими условиями использования. Много симпатичной иконографии, что особенно ценно. Изображения здесь распространяются по лицензии CC Zero. Их можно использовать как угодно, а указывать автора не обязательно. Мой совет: если вы не собираете из тысячи картинок неузнаваемое, 100 раз дорисованное творение Франкенштейна, упомянуть автора в контенте стоит. Почему нет? Freepik.com. Сайт большой и классный. Но осторожно, часть контента всё же платная. Отличить её можно по золотому значку короны в углу изображения. Бесплатных картинок тоже много, но по лицензии CC BY, то есть указание автора обязательно. Этап пятый. Создаём чистовик. Карту пора доводить до ума. Я обычно делаю это в цифровом формате, поэтому мои советы будут касаться его. Они делятся на два блока. О технике. Если в перспективе вы хотите печатать карту в книге, то при создании файла задайте такие параметры: разрешение 300 dpi, режим CMYK и достаточно большой холст, около 2000 пикселей. Не забудьте про вылеты. По 5-10 мм с каждой стороны при печати зарежутся. Не размещайте там значимые элементы. В Фотошопе оптимальный, по моему опыту, формат PSD. Позже из него можно записать что угодно. Все элементы границы, водоёмы, города, горы, леса и так далее лучше располагать на отдельных и, конечно, прозрачных слоях. Их будет много, так что не ленитесь давать им имена. Если какие-то из них нужно сгруппировать, объединяйте в наборы. Не сливайте слои до самого конца. Могут потребоваться неожиданные корректировки. То же касается и городов. Каждый дом на свой слой не вынесешь, но сделайте так хотя бы с ключевыми объектами. Внешний декор, рамки, розы ветров, морских чудищ также выселите на отдельные слои и в отдельный набор. Качайте вставные объекты в максимальном разрешении. Простое копирование, как правило, убивает качество. Скачанную деталь нужно открыть в редакторе и просто перетащить стрелкой на свою карту. Если вам не повезло и формат JPEG, а не PNG или EPS, понадобится сначала удалить белый фон. Внимательно изучайте лицензии всех скачиваемых деталей. Сохраняйте почаще. Надписи оставьте напоследок и вынесите в отдельный набор слоёв. Не занимайтесь сими, пока не определились с видом всей карты. Этот совет уже ближе к блоку красоты. А красоте. Следите за динамикой контуров. Хорошо, если где-то они будут потолще, где-то потоньше. Это создаёт эффект живого рисования. Вам нравятся идеально одинаковые линии. Постарайтесь всё же соблюсти правило: чем меньше объект, тем тоньше контур. Граница государства должна быть тоньше границы континента и так далее. Иначе у читателя, да и у вас, есть риск потеряться в обилии деталей. Не хотите, чтобы горы и леса выглядели армией клонов. Не просто дублируйте деревца и пики редками, но масштабируйте их, отображайте зеркально, располагайте на разных расстояниях, дорисовывайте. Природа не терпит полной симметрии. Копипаста и лени. Органично сочетать штриховую и тоновую графику в одном проекте трудно. Я вот не умею, и вам не советую на всякий случай. Пропорции важны. Если ваша ёлка больше горы, задумайтесь о её судьбе. Вода. Ещё раз поразмыслите о свободном пространстве для рос ветров и морских чудовищ. И обязательно подберите океану такую текстуру волн, на фоне которой эти элементы не потеряются. Или обойдитесь без неё. Не бойтесь в разумных пределах играть с перспективой. Ёлки на большинстве карт изображены в ракурсе вид спереди, дома чуть сверху, реки ну совсем сверху. Вам тоже так можно. Да. Для градостроителей. Если вы впадаете в панику при мысли о рисовании каждого дома, есть один лайфхак. Как этого избежать? Если коротко, в классических городских планах и Google Maps дома часто выглядят просто квадратиками, а вот важные для сюжета здания можно изобразить детально. Этап 6. Добавляем красоты. Виньетки, иллюстрации, розы ветров. Таких элементов должно быть не больше 3-4, иначе они сильно отвлекают внимание. Стилизация под свитки и обрывки бумаги. Добро. Если карта печатается, помните о вылетах. Шрифты. Выбрать их лучше после того, как 90% работы закончено, чтобы не выбивались из стилистики. Ведь здесь важно учесть начертание и наклон, наличие и отсутствие засечек, округлость и угловатость символов. У дизайнеров есть так называемая Правило трёх шрифтов. Именно это количество считается максимумом. Больше использовать не рекомендуется. Принцип соблюдается даже на картах прошлых веков. Не перебарщивайте с гарнитурами и старайтесь, чтобы они дружили. Подписывайте крупные объекты крупнее, мелкие мельче. Водоёмы часто подписывают курсивом, реки еще и ещё и параллельные течения. Если вы работаете в Фотошопе, И печалитесь, что буквы сливаются с ландшафтом. Используйте обводку в тон фону надписи. Если в каком-то другом редакторе, попробуйте сделать карту чуть бледнее или аккуратненько закрасить пространство под текстом в тон фона. Шрифты тоже лежат в сети под разными лицензиями. И если вы планируете карту издавать, пользуйтесь библиотекой Google Fonts или пишите от руки. Важно Правовое регулирование и использование шрифтов Microsoft, Arial, Times, Comic и так далее, может неприятно вас удивить. Их лучше не брать. Текстуры. Могут украсить любую карту. Взять их можно с рекомендованных мной сайтов с графикой и тоже по лицензии CC Zero. Накладываются поверх прочих слоев. Поиграйте с режимами наложения. У меня обычно хорошо смотрятся... Перекрытие и умножение. Готово. Вы восхитительны.